К выходу а к тому странному поезду. Та машина, тот артефакт, который они видели только мельком, теперь предстал перед ними во всей красе. Длинный поезд можно было визуально поделить на пять сегментов. Все были одинаковы, кроме одного, среднего. Третий сегмент, с какой стороны ни считай, был чуть толще и выше прочих. У него на крыше была железная труба, согнутая у основания и протянутая вдоль движения поезда обхватывая красный путь с трёх сторон, поезд будь-то левитировал над красной дорогой, не прикасаясь к нему ни одной частью, но умудряясь при этом быть невероятно устойчивым и нешатким. Ровный пол вел их прямо к вагонам поезда, но люди неустанно глазели вокруг, изучая окружение. Ровная красная нить, на которой стоял поезд, была одна. Однако располагалась она неровно по центру опорных столбов, которые поддерживали ее на пути через всё королевство. Она была смещена в сторону Левее от центра, справа было еще много места. На самом деле сейчас был только один путь и один поезд, но это временно. На вокзале уже можно было рассмотреть второй путь, который только начинал строиться. Либо его не успели положить одновременно с первым, либо отложили постройку по каким-то соображениям, хотя причины скорее были экономическими. Азай даже представить не мог, сколько нужно потратить денег, чтобы создать нечто подобное. Магические камни не росли на деревьях, а их обработка вообще была невозможна в теории. Скоро рядом с первой дорогой пройдет еще одна, но на тех же опорах. Второй поезд пойдет бок о бок с первым. Пропускная способность этой артерии кратно взлетит, а затем невероятная красная нить начнет разрастаться по всему континенту, унося людей королевства все дальше и дальше. А я уже видел это и просто не мог перестать дрожать от того, насколько логистика этой страны превзойдет всех соседей. Даже без магии такая страна будет господствовать над всеми округами. До возвышения королевства Тритан оставались не годы, месяцы. Граждане, пассажиры, занимайте свои места внутри поезда, раздался голос откуда-то из стены, и все вокруг слегка вздрогнули. Они засмотрелись на вокзал и вообще забыли о времени. Двери вагона откатились в стороны. Азай и другие, первые путешественники с этого конца страны, все вошли в поезд и увидели мягкие кресла рядом с высокими окнами. Этот поезд нёсся высоко над землей, и прозрачные стекла от пола до потолка позволяли вдоволь насладиться таким путешествием. Еще раз восхитившись теми ремесленниками, которые создали это чудо, Азай сел у окна и почувствовал, как вокзал перед ним начал двигаться, убегать в сторону. Не было ни толчка, ни какого то сигнала. Ему пара секунд потребовалось, чтобы понять, это он двигается. Поезд тронулся и поплыл над красной линией вообще бесшумно. О, -о, О! Люди в вагоне были просто в экстазе. Все просто прилипли к окнам, разглядывая город с такой высоты и наблюдая приближающуюся к ним полуразрушенную стену. На подступах к городу Азаи смеялся, заметив полуразрушенные укрепления ради какой-то красной фигни. Но теперь было вообще не смешно. Кому нужна эта стена, если ты владеешь вот таким транспортом? Рассказы о том, что люди могут узреть могущество герцога, были не просто байками. Если что-то и можно было назвать могуществом, то только вот это. К огромному счастью, этот транспорт блокировал магию не только ему, но и жителям королевства. Если бы они могли пользоваться магией, а враги нет, размышляла Зай. "Да", соглашался его подчиненный. "Страшно сказать, но Дораку мог бы прийти конец". "Граждане-пассажиры, вас приветствует машинист монопоезда". Легкая мелодия прозвучала откуда-то с потолка и раздался четкий, приятный мужской голос. "Через один час и десять минут мы прибудем в Белый город. Погода за окном солнечная". Во время пути вы можете насладиться окружающими пейзажами. Все и так это делали. Люди буквально друг на друге сидели, только бы получше все вокруг рассмотреть. Граждане-пассажиры, магический пояс совершенен, защищён и абсолютно безопасен, говорил голос. Если посмотрите в левое окно от направления движения, то сможете увидеть конных бандитов, бегущих в нашу сторону со стороны леса. Бандиты? поезде на обновении стало смертельно тихо. Все люди пару мгновений переваривали информацию, а затем все разом тут же ломанулись на левую сторону. Где? Где бандиты? Лицами на стекла налипли. Если бы это был не поезд, а какой-то корабль, то он точно бы от такого перевернулся. Там, далеко в поле, точно неслись по полю пять десятков людей на конях. Твою мать! Азай аж посинел весь. Он так увлекся, что вообще забыл о наемниках, которые ждали его в лесу. Главарь этой группы гнал лошадей как проклятый, увидел выезжающую из города стальную повозку по странным красным путям и вылупился в ее сторону, распахнув глаза. Не смотри сюда, взмолился Азай. Не смотри сюда. Не смотри сюда. Ему показалось, что если сейчас кто-то поймет, что он с этим наемником знаком, то случится катастрофа. Не смотри сюда. Он так пялился в окно и молился, что ошеломленный наемник, обладающий высокой магической силой, просто не мог не заметить его в таком высоком и чистом окне. Господин, прошептал тот, даже слегка сбавив ход лошади. Его хозяина увозили куда-то на этой стальной ерунде. Господин, взревел он. Беда! Не смотри сюда, снова взмолился Азай. Не смотри сюда. Это уже его спутники тихо молились о том же самом. И правда разбойники, прилипшие к окнам, люди тихо хихикать начали. Большая половина из них жила в городе Зарево, и сейчас после открытия и всех церемоний возвращалась назад. Они-то прекрасно знали, что случается с бандитами, напавших на герцога. Смерть! Смерть! крикнул кто-то в вагоне, а затем вся толпа разом ему вторила. Смерть! Смерть! Твою мать! Зажмурился Азай, заметив краем глаза, как за окном началось небольшое движение. Та стальная труба на крыше центрального вагона та странная штука. Сперва поднялась вверх, а затем опустилась, но уже не вдоль вагона, а в сторону. Направила свое дуло в сторону конной армии, а затем прозвучал хлопок, очень тихий. Казалось, что все звуки с улицы просто не могут достать до гользящих людей в вагоне. Лидер разбойников точно что-то кричал. Он гнал свою лошадь в сторону медленно идущего поезда, и через миг Все вокруг застелило светом. Яркая вспышка заставила людей в поезде зажмуриться. Яркое солнце упало с небес, прямо в то место, где были разбойники. Упало и выбросило вверх огромную кучу земли и грязи. Вау! Заревел кто-то, видя летящую во все стороны ударную волну от взрыва. Там, где были всадники секунду назад, теперь зияла огромная дыра. Косок поля и дорога оказалась разрыта, как от удара метеорита, а от самих всадников только и дух остался. Люди и лошади оказались разбросаны по округе. Смерть. Граждане-пассажиры, машинист магического поезда желает вам приятной поездки, раздался голос из камня на потолке. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и займите свои места. Сейчас мы начнем ускоряться. Блять. А зай закусил губу и рухнул на кресло, смотря на уничтоженную землю и кучу трупов его наемников. «Блядь! Блять! Блять! Блять! Блять! Маги они не могут пользоваться. Да Глава как же? 28. -я. Ваше превосходительство, мы их всех кончили. Здоровенная бразина вытянулась по струнке в моём кабинете и хищно скалилась, докладывая произошедшем. Да, я слышал, положив подбородок на правую руку, посмеиваясь, отвечал я. Там даже пыль кое, где сесть не успела, обехол, дружина направился ко мне во дворец, только бы рассказать обо всём из первых уст. Прямо всех развалил, хмыкнул я. Так точно. У нас вообще-то правовое государство, ты в курсе? ухмылялся я. Люди с поезда слезли и тут же по всему городу понесли розкозни. Как их добрый герцог каких-то бандитов новым оружием разметал, без суда и следствия, да еще и на потеху у публики. Так у нас же война была, нахмурился тот. А людям ты на хера тогда про разбойников сказал? Я подумал, что так будет меньше паники, сказал он, но не опуская голову. Ладно, сказал я, еще раз обдумав это. Ты ни в чем не ошибся. Это правда было не самым худшим решением. Ещё недавно я обычного мошенника в суд приволок, рассказывая о новых законах, а тут целый отряд на тот свет отправил, хотя они просто из леса вышли. Самое забавное в этом, мало кто заметил тут какое-то противоречие в моих действиях. Инерция мышления у людей крайне сильна. Решение лорда для всех неоспоримая истина. Заметить такое происшествие будет чрезвычайно просто. Я уже отдал распоряжение. Нужно лишь выпустить статью в газете и рассказать, что это были не просто бандиты, а наемники соседнего государства. Экстренный выпуск перекроет все зарождающиеся слухи. Думаю, если правильно это подать, то мы с этого только выиграем. «Ну и как тебе оружие на поездах?" ухмыльнулся я. "Вообще бомба", оскалился тот. "Я сам не видел, но ветер принес очень много криков". "Эх", не сдержался я. А мне ведь очень хотелось присутствовать на боевых испытаниях. Непродолжительный вздох громко показал мое разочарование. Так я тоже, невозмутимо ответил Бихолдер. Это ты меня так утешить решил? Здоровенный бугай просто взорвался и стал хохотать. Ладно, кивнул я, переставая улыбаться. Пленных ты, как я слышал, тоже решил не брать. Так точно, сказал этот парень, но уже не так громко. Я посчитал, что выкуп за них королевство в дарах не станет платить. Отпускать их домой нам сейчас крайне невыгодно, и вместо транспортировки и содержания будет проще их всех перебить. Как прагматично, ухмыльнулся я. Значит, это не потому, что ты был в плохом настроении и решил на них злость выместить. Я профессионал, ухмыльнулся он. Эмоции на войне лишние. А, -а, -а да? оскалился я. Так, точно. Почему-то он еще острее вытянулся. Стоит тут такой хорошенький и точно пиздит мне скотина!» Ну ладно. Не то чтобы он был неправ, в общем-то. Мы не можем вести переговоры с Даракса со стороны сильного. Если мы им весточку пошлем, что у нас тут ваши наемники, то они не только этого не признают, но еще сильнее озлобятся. Держать пленных в клетке просто прикол, ради, не Корми их еще там бесплатно. Сейчас нам нужно немного притормозить с конфликтом. Содержание этих людей больше бы проблем принесло, чем какой-то пользы. Значит, остались только эти ребята, да? ухмыльнулся я. На экране монопульта показывали данные о трёх залётных аристократах, зарегистрировавшихся в нашей системе совсем недавно. Троица неизвестных вошла в пограничный город, сказав, что они только что вернулись из-за границы. Это невозможно, спокойно сказал Бихолдер, едва услышав такую легенду. Вся дорога в Дарак была у нас на ладони, ведь мы оттуда ждали идущую армию. Либо эти ребята на лошадях через горный хребет на юге прошли, либо росейку на них же вплавь одолели, либо вылезли из того самого леса, где ты наемников на тот свет отправлял. "Да", заключил я. У меня были те же самые мысли. К тому же, если смотреть время регистрации, Все отлично, друг с другом бьется. Мне поймать их, улыбнулся Бихолдер. Хм, я тоже об этом какое-то время думаю. Если судить по докладам наших шпионов из соседней страны, то этот человек крайне особенная личность, и склад ума у него любопытный. Бежав из нашей страны когда-то, он все равно уцепился за возможность вернуться сюда и пришел, принеся в жертву вообще все, что заработал там за десятки лет. Он решительный и очень любопытный мне человек. Очень интересно, что же они будут делать, оказавшись у нас в гостях, улыбнулся я. Давай-ка пока к ним кого-нибудь из отдела внутренней безопасности приставим, и пусть сделает все, что им вздумается. Возможно, мы таким образом вытащим с них больше информации, чем если поймаем и подвергнем пыткам. Кто знает, о чем они будут между собой болтать, шатаясь по городу. Поместье этого парня уже должно было быть захвачено нашими людьми. Возвращаться ему некуда. Не знаю, что именно у Алак там сейчас делает, но думаю, он выжмет из ситуации все, что можно. Его сеть внешней разведки уже должна начинать расширяться по королевству. И именно этот Азай стал для нас отправной точкой в захвате соседней страны. Мы ему в каком-то смысле слегка обязаны. Пускай погуляет тут. Посмотрим, что будет дальше. Значит, на этом все?» – кивнул Бихолдер. Да, согласился я и с небольшим облегчением выдохнул. Стычка с врагом закончилась. Больше в этом году войны никакой не предвидится. Наконец-то можно слегка отпустить тревоги и сосредоточиться на насущных делах в полной мере. Ступай, отпустил я моего командующего. Ты отлично справился. Благодарю вас, поклонился тот, а затем вышел из кабинета. Ну а я наконец-то могу начать свой эксперимент. Теперь, когда никто не мешает, нужно создать это. Время почти глава пришло. 29. Фух. Набрав воздуху в грудь, я медленно его выпустил. Откинулся на кресле назад, запрокинул руки за голову и смотрел в потолок. Оставшись один, сбросив с себя целый ряд беспокойств, Я смог хоть немного расслабиться. Последние дни были слишком нагруженными, напряженными. Сейчас стало заметно тише, немного легче. Но прежде чем позволить себе расслабиться, нужно было сделать еще кое-что. Потянув край костюма, я достал из внутреннего кармана маленькую стеклянную бутылочку, небольшой флакон с красной жидкостью, который есть у каждого важного для меня и страны человека, просто на черный день. Эта штука может спасти жизнь, буквально. Великое зелье жизни. Стоимость 5000 МП. Крайне дорогая, но действенная штука. В рублях это почти тысяч. Труднодоступная цена для абсолютного большинства, но она точно того стоит, ведь эта вещь может исцелить человека от чего угодно. Вернее, тут даже не исцеление, а скорее просто возврат к нормальному состоянию потому что и яды, и болезни, и увечья, и любое другое воздействие на человека исчезает, а испивший зелье становится полностью нормальным. Забавно то, что изначально тут была прописана регенерация. Это зелье просто повышало скорость деления клеток у человека, но я сразу почувствовал в этом подвох. Я тогда маленький был, но все равно помню, как испытуемая мышка, покрылась шерстью, словно шиншилла, А ее когти выросли такими огромными, что бедный зверь просто не мог ходить. Умерла она, кстати, просто от истощения. Ее передние клыки отросли и распороли брюхо. Она росла, исцелялась, убивала себя и снова исцелялась. То еще было зрелище. Обычное описание из игры обернулось настоящим проклятием для живого реального создания. Изменение описания зелья жизни сделало его совершенным исцелением. А теперь пришла пора попробовать еще кое-что. Открыв консоль, я помедлил слегка и вел еще одну строчку. Раз уж оно буквально знает, каким человек был в нормальном состоянии, то и с таким должно по идее справиться. Возвращает молодость один год. Если оно может вернуть человека к обычному состоянию, то пускай вернет к этому состоянию, но которое было у него год назад. Великое зелье жизни. Стоимость 1.50000 МП. Ха, не удержался я. Стоило внести правки в описание, как стоимость взлетела на целый миллион. Астрономическая сумма, невероятная настолько, что просто с ума сойти. Возвращает молодость 2 года. Я снова внес правки в описание зелья. Великое зелье жизни. Стоимость два миллиона пять 2.5000 МП. Просто смешно, выдохнул я, опуская голову. За пять тысяч маны оно может вытащить человека с того света. Оно может отрастить ему руки и ноги, вывести яд и исцелить любую болезнь. Но стоило мне приписать всего год лишней жизни, и цена стала такой чудовищной. Как будто сам мир не хочет, чтобы я задерживался тут слишком долго. Словно эта вещь говорит мне: делай, что должно, и уходи. Прожить столько, сколько тебе отмерено, это можно, но свыше этого нет. Это уже будет трудно. Возвращает молодость десять лет. Я снова переписал эту вещь, изменив свойства. Великое зелье жизни. Стоимость десять миллионов пять 5000 МП. Десять миллионов Это сумма, которую я получил, буквально высушив несовершенного бога. Его создали ценой бесчисленных жизней. Столько людей угробили и все ради этих десяти миллионов. Однако себе я могу прибавить всего одно десятилетие. Только и всего. Вздохнув еще раз, я закрыл консоль и обратился к меню предметов. Купить купил одну такую бутылочку, а затем поднялся с кресла и вышел из своего кабинета. Помахал горничным, сказал, что ушел гулять. Вышел из замка, подставив лицо яркому солнышку. На площади министерств, как всегда, был какой-то ажиотаж. Посыльные бегали между зданиями, простые люди сидели прямо на камнях и о чем то болтали, отдыхали. Каким-то образом эта площадь перед дворцом стала центром притяжения для многих людей. Я видел, как толпа молодежи сидят кружочком и играют на лютне. Ну а я тихонько прогуливаясь у стени правительственных зданий, прикидываясь простым обывателем, проскочил в одной из таких прямо через парадный вход. Ах, ваше прива...» – Чуть не взвизгнула девочка на входе. улыбнулся я, приложив к губам указательный палец. Бедняжка голову в плечи вжала, озираясь по сторонам. "У себя?" спросил я. Да, кивнула она. Я позову. Нет, не нужно, отмахнулся я. Сам поднимусь. На публике я всего пару раз выступал. Моих портретов нигде в этом городе нет. Для абсолютного большинства граждан узнать меня крайне непростая задачка. Ведь даже одеждой сейчас я не сильно выделяюсь. Но вот работники, разумеется, это другое дело. Мое появление всех слегка напугало. Жмутся по стенам, и тихонько на меня поглядывают. Нечасто я вот так один просто хожу и работать мешаю. Ничего страшного. Поднявшись по лестнице почти на самый верх, я остановился у двери и постучал по дереву. Не то чтобы тихо, но и негромко. Ответа с той стороны не было. Подергав рукоять, я понял, что кабинет не закрыт, и толкнув дверь, я легко смог войти внутрь. Просторная большая комната была лучшей в здании. Большое окно, выглядывало на площадь и давало уйму света. Балконная дверь тоже была незаперта, и легкий ветерок колыхал прозрачную шторку. А за столом, на кресле, сложив на груди обе руки, тихонько дремал мой дворецкий, Альфред. Из-за загруженности он то в одном министерстве должен был оставаться, то в другом, то в замке ему комнату отводили. Он не заметил, как я вошел». Человек, созданный моей магией, обученный слежке тайным убийствам, просто тихонько спал за столом. Его волосы на затылке уже были белыми, а сунувшееся лицо даже во сне казалось уставшим. Не желая шуметь, я тихонько подошел к столу и сел на стул рядом с ним, смотря на своего подчиненного. Простите, ваше превосходительство. Стоило мне приблизиться, как чуйка Альфреда все же сработала, и он проснулся поднял голову, встречая меня сонным взглядом. "Ты устал?" улыбнулся я, усаживаясь напротив него. "Мне за извиняться?" Даже сейчас я видел, что Эльфреду потребовалось пара секунд, прежде чем он смог собраться. Он все еще выглядел статным, сильным мужчиной. Его руки все еще были обтянуты рукавами костюма, как у могучего воина. Но возраст все же каждый день забирал у него свое. С каждым днем, с каждым месяцем Я замечал, как он медленно тлеет. Свет его свечи уже походил на затухающий агарок. Ваш магический поезд произвел фурор, заговорил Альфред, потянувшись к бумагам. Правда, жаль, что мы не смогли сразу построить два пути. Билеты на месяц вперед раскуплены. А было бы у нас два поезда, такие проблемы отпали бы сами собой. Да, согласился я. Что поделать? У меня просто не хватило маны, чтобы создать нужное количество материала. Возможно, на следующий год достроим. Альфред заметил, что мне эта тема не интересна, и, кажется, начал гадать. Чего я вообще в его кабинет приперся. Помнишь, какой сегодня день? улыбнулся я. Вторник. Этот день, когда мы с тобой встретились, сказал я негромко. Именно сегодня я призвал своего первого юнита. Альфреда. Ты не стал первым человеком, который занял мою сторону, говорил я. Но ты был первым, кого я привел в этот мир. Да, кивнул мой дворецкий. Какой чудесный день был, правда? Мы оба улыбнулись одновременно. Без тебя я, наверное, в том замке, если и не погиб, то точно бы настрадался. Присутствие этого человека сделало мою жизнь значительно легче. Вы бы справились, отвечал Альфред. Уже тогда вы казались всем невероятным человеком. А я вот считал, что единственный невероятный человек там это ты, моя правая рука, тот, кто всегда был рядом со мной, и без кого моя жизнь уже абсолютно немыслима. Не знаю, что будет, когда он умрет. Смогу ли я призвать нового, пройти этот путь заново с новым Альфредом? Звучит просто ужасно. Я не согласен. Спасибо тебе, честно сказал я. Спасибо, что все это время был рядом со мной. Мне это было в радость. Держи, достав из кармана маленькую бутылочку, я отдал ее ему. Подарок на твой день рождения. Выпить? просто спросил он. Выпить, улыбнулся я. Без вопросов, без сомнений. Альфред открыл стеклянную крышечку и вылил все зелье себе в рот. "Ух", сказал он, поигрывая челюстью. Морщины у него под глазами начали распрямляться. Уши слегка натянулись. Белые волосы быстро пропали, вновь обретая яркость и цвет. "Ха", выдохнул он. "Я, кажется, начал получше видеть". Нормальное состояние для него теперь имеет точку отчёта десятилетней давности. "Прости", улыбнулся я. Но я не хочу, чтобы ты ушел на покой. "Я понял", Альфред силой сжал кулаки, и я услышал, как трещат его обновленные кости. Он размял плечи, и я точно увидел, как на его лице проскочил мимолетный оскал. "Так я выходит, смогу наблюдать не только вашу юность и становление" Заговорил он чуть погодя. Я увижу и ваш триумф, ваше превосходительство. «Обязательно — Обязательно, ухмыльнулся я. Ты будешь пахать на меня вечно, Альфред. Вот радость-то! Тут же оскалился он, а затем откинулся назад и просто стал хохотать, да так громко, что я с трудом сдержался, чтобы не закрыть себе уши. Вот радость-то! С днем рождения, повторил я, вставая из-за стола. Нам еще очень многое предстоит совершить. Пожалуйста, оставайся рядом со мной и дальше, друг мой. Да, сказал он тоже, вставая с кресла, а затем резко приложив руку к груди, поклонился в поясе. С удовольствием. Позвольте мне остаться при вас. Это я с Глава радостью. 30-е. Покинув здание министерства, мне так не хотелось идти назад. Настроение было такое хорошее. Наконец-то я могу выдохнуть. Тихонько выскользнув через дверь для служащих, я вышел не к площади, а к реке. Подошел к набережной, оперся руками о чугунные перила и посмотрел в бегущие воды росейки. Солнечные зайчики играли на мелких волнах. На том берегу работали веслами рыбаки. Запах моря Запах тепла и лета. Как давно я уже не чувствовал что-то подобное? Когда я последний раз обращал на это внимание? Очень давно я так не гулял. Все на машине, в разъездах, какие-то вечные стройки, разборки, войны, дворяне, аристократы, рабы. Лето такое чудесное, улыбнулся я. Повернулся в сторону и, черпая ладошкой по гладким перилам, пошел в сторону двух мостов. Просто прогуливаясь по городу, смотрел на людей. Хороший я город построил все-таки!» таки Мам, маленькая девочка шла со своей матерью с магазина, а затем тихонько дернула ее за рукав и покосилась в сторону. Глянь, там дядя. Женщина посмотрела в сторону. Сидит и сидит, он тебя трогает. Мы когда в магазин шли, он уже был там. Высокие новые дома граничили в этом месте с небольшим и зеленым парком. Песочная дорожка сменяла собой каменную мостовую, со стороны разносились крики детей, которые играли на детской площадке. Рядом с дорожкой был небольшой фонтан. На мраморном пьедестале стояла красивая ваза, а из нее выливалась чистая прозрачная вода. А рядом с фонтаном, прямо на земле, В тени деревьев сидел красивый мужчина и просто смотрел вверх, казалось бы, в пустоту. Девочка снова за рукав мать потянула, заставила ту согнуться, а затем принялась на ушко шептать. "Ладно", сдалась женщина, потрепала дочку по голове. А ее дочка тут же улыбнулась и поскакала к фонтану, оставив женщину за спиной. "Здравствуйте!" Ее голосок был довольно громкий настолько, что незнакомец даже слегка растерялся, так как был погружен в свои мысли. Привет, однако отреагировал быстро, улыбнулся в ответ, поздоровался. Вы потерялись? спросила девочка. Вы так давно тут сидите? Вовсе нет, ответил мужчина. Просто решил отдохнуть. Вы так устали? Подумав пару секунд, мужчина снова слегка усмехнулся. Сам удивляюсь». Спокойно ответил он. Еще недавно считал, что мне все по силам, но, кажется, я так давно и долго бежал, что теперь, когда удалось присесть, больше нет сил подняться. Тело не слушается. А-а, глубокомысленно затянула та. Я знаю, как это. Да? Теперь уже он задумчивое лицо сделал. Ага, она еще раз кивнула. Меня в школе учительница бегать заставляет на физкультуре В голосе девочки начал проскальзывать гнев. Ладно, мальчики, но она и нас заставляет. Я когда домой прихожу, так полдня встать не могу. Незнакомец захохотал. Какая нехорошая учительница. Вот и неправда, девочка снова напыжилась. Она очень хорошая. Просто я бегать вообще вообще не люблю. Прости, улыбнулся незнакомец. Тебе нравится в школе, да? Та закивала. Очень весело. Учиться не Немножко да, девочка подняла вверх обе ладони. Считать я уже умею. Она принялась пальцы загибать, словно желая похвастаться. Раз, два, три. А писать как? Своё имя могу, тут же сказала она. А мамина? И мамина могу. Незнакомец несколько секунд молча смотрел на пыхтящую девочку, снова продолжившую считать и загибать пальцы. Ты молодец, сказал он, терпеливо дождавшись, когда та закончит. Я очень рада, что могу учиться, ухмылялась та. Когда мы с мамой и папой в деревне жили, они постоянно ссорились. Ее совершенно внезапно куда-то в другую степь понесло. Папа сейчас на фабрике работает. Кстати, скоро домой придет». Надо же, Девочка три раза кивнула. Мама ему на обед еду носит. Вот мы сейчас в магазине всё купим и приготовим, а завтра она снова ему отнесёт. Его на работе не кормят? Папа говорит, что кормят. Но когда мама готовит, то это вкуснее всего на свете. А ещё там много дядь, неженатых, перед которыми он постоянно хвастается. Ну это я так думаю. Парень рассмеялся. Все они говорят, что я очень красивая. Когда вырасту, тоже буду кому-нибудь на работу еду носить. Твои папа и мама теперь не ругаются, да? Улыбался я незнакомец. Та снова закивала. Когда мы приехали, все стало так хорошо. Этот город чудесный, чудесный. Он снова расхохотался. А соль, пойдём скорее. Голос женщины раздался со стороны. За все время она так и не подошла к фонтану, но тихонько поглядывала в его сторону. И теперь, спустя пару минут времени, позвала дочку назад. Дочка повернулась к ней, тихонько кивнула, а затем снова посмотрела на незнакомца. Нагнулась чуть ниже, заговорщически начав шептать. "А я вас узнала", сказала она, а затем улыбнулась, да так широко и ярко, что аж глаза зажмурила. "Спасибо, что позволили нам жить в этом городе". И бросив вот это, просто развернулась и поскакала назад к своей матери. Хм, <связь> ошеломленно застыл незнакомец. Смотрел ей в спину и только через секунд десять медленно сообразил. Так вот она что было!» – сказал он вслух. Вот почему она мне все это рассказывала. Исчезая вдали, девочка снова повернулась, увидела, что он все еще на нее смотрит, и покраснев, тут же отвернулась обратно, схватившись за мамин рукав. Тот в очередной раз посмеялся, поднимаясь с земли и отряхивая одежду. Бросил своей собеседнице в спину еще один взгляд. И правда, хороший город, улыбнулся он. «Не за тридцать первая. Это невероятно просто. Даже пугающе, я бы сказал. Технологии королевства Тритан казались приезжим чем-то фантастичным. Но это было далеко не единственным, чем можно было в этой стране восхищаться. Азай и его подчиненные едва вышли с вокзала города Зарева и тут же снова попали под очередной удар от окружающего мира. Да что там, пока они пограничную крепость проезжали, то уже переосмыслили отношение к этой стране и свое понимание мира в принципе. Весь город так удивительно сделан, как бы Азай не восхищался страной Дарак, он просто не мог не признать очевидного. Город Зарево был весь, от промышленных районов до королевского дворца, цельным и единым ансамблем. С точки зрения регулярства и замысла он превосходил вообще все, что приезжие видели за всю свою жизнь. Без сомнений, дворцовый комплекс королевского города был выполнен очень богато, планово и в едином стиле. Но сама столица вдорак была неоднородной. Это был очень старый город. Он 200 лет разрастался во все стороны. Длинные и красивые улочки в нем прерывались узкими и кривыми тропами, часть из которых шла-шла, а потом терялась, и все это с полным отсутствием хоть какого-то архитектурного замысла. Один, два, да ну, может три ансамбля, выполненных и законченных планово на весь город. И это нормально было, это было великолепно, но только не для тех, кто побывал здесь, не для тех, кто знает, что такое город Зарево. Тут было не так. Вообще все не так. Весь город, весь город Зарево это единый архитектурный замысел, и все. Дороги, дома, ограждения, парки и даже фонарные столбы все создано из единой мысли и отстроено регулярным образом. Таким трудно не восхищаться. Даже дурак должен был признать, что это место не та деревня, которую они себе представляли. Оглядываясь на здание вокзала, смотря на резные фигуры поверх фасада, на высокую башню с часами, точно такую же, как он видел в пограничном городе, Азайв вздохнул в восхищением. Никогда еще аристократы, по крайней мере, на его памяти, не могли добиться такой абсолютной власти. Герцог Рохан, без всяких сомнений, абсолютный монарх, и власти у него столько, что он может говорить что угодно. Ни одна душа ему ничего против сказать не посмеет. Он собрал под собой власть над каждым живым существом и создал центр, куда потекли все деньги и все ресурсы. Организовал это настолько точно, искусно и грамотно, что одним рывком преодолел пропасть между им и соседями, а вдобавок и превзошёл их на несколько столетий. Им троим делать тут было нечего. Те мысли, которые они питали в отношении этой страны, уже давно растворились. О них сейчас даже вспоминать было бы неприлично. Поэтому они просто гуляли, смотрели на город. Странная техника ездила по широким дорогам, перевозя тонны товаров и даже людей. Все куда-то спешили и что-то делали, но тут не было тесно. Население города Зарево точно превышало несколько сотен тысяч. Это была невероятная цифра, но в городе вообще не ощущалась давка. Тут было свободно, даже немного свежо. Даже еда вкусная, черт возьми. Придорожная забегаловка, расположенная почти на окраине города, радовала пышным и мягким тестом с прожаренными кусками мяса. Выпивка была такая, что просто бы утонуть в ней. «Вы почему-то все, кого они встречали, тут же спрашивали об этом, а за не мог больше это терпеть. Так заметно, спросил он хозяйку, принесшую им поднос с едой. «Тех, кто только приехал, всегда заметно, хохотнула женщина. Это может быть оскорбительно, но все, кто сюда приехал, ведут себя одинаково. А еще...» она подумала пару секунд, как будто бы сомневалась, стоит ли ей вообще говорить об этом. Что такое? спросил тот, заметив ее метание. Вам бы сперва помыться, сказала женщина, а затем слегка поклонилась. Простите за откровенность. Эх, не удержался Азай. Хозяйка заведения потораплилась скрыться. А все трое остались сидеть и смотреть на еду с глупыми рожами. Конечно, они несколько месяцев были в военном походе, а теперь в город приехали. Богатая одежда слегка облагораживала их вид, но в этом городе не было ни одного человека, кто бы ходил в серых льняных мешковинах. Все горожане были одеты как средние руки купцы, и это в лучшем случае. А значит, на их фоне три приезжих аристократа походили на новоришей, которые одежды себе накупили. А голову помыть оказались не в состоянии. Позор какой, вздохнул третий из этой компании, опустил голову и откусил пирог с мясом. вкусно так как, проклятье. А где здесь какая-нибудь баня? тут же спросил Азай. Им нужно было помыться срочно. Женщина снова на них странно глянула, выглядывая из-за двери на кухню, но не стала в этот раз что-то произносить просто показала путь, куда двигаться. Закончив с едой, вся троица снова отправилась в путь. Пройдя по улице, они поднялись чуть севернее и еще немного в сторону, вдоль набережной, достигнув нужного места. Очередное красивое здание, на фасаде которого были изображены большие бетонные ванны. Большая табличка над дверью приглашала их внутрь. Вы работаете здесь? Стоило им войти, как женщина за стойкой приветливо улыбнулась. "Нет", сказала Зая, не особо вникая, где это здесь. "Тогда десять рублей с человека искупаться и постирать одежду". "И одежду нам постираете?" хмыкнул один из троицы. "Стиральные машинки же есть", улыбнулась женщина. "Они и постирают. вы приезжие, да?" Тот, кто спросил про одежду, медленно глаза закатил. К местным деньгам они немного привыкли, оплатили расходы и их проводили дальше. Здесь в мужской раздевалке стояли шкафчики для одежды и несколько больших магических артефактов у стенки. И еще одна странная вещь. Они просто устали всему удивляться. Инструкция была очень подробной, на каждой машинке была понятная табличка. Да и особых сложностей с управлением не было. Просто открыть машинку, положить вещи Нажать кнопку и идти мыться. Пока искупаешься, она тут же и постирает, и высушит все. Открыть машинку можно по отпечатку маны, так что никто и вещи не сможет украсть. Если ты их внутрь положил, то и забрать сможешь только ты. «Очень Хотя кивал третий из них. «Десять рублей вроде немного, но отношение к нам как к аристократам это радует. На самом деле такая вещь была крайне полезной. Они были одни здесь. Без прислуги, и такой аппарат позволял мне опускаться до ручного труда. Если бы нам хоть одну служанку приставили, а не самих заставляли этим всем заниматься, было бы вообще хорошо. Пол в раздевалке был каменный, но вообще не холодный, даже немного теплый. Тут было очень комфортно, и мало где в других городах можно было рассчитывать на такое в придорожных гостиницах. Там, чтобы постирать шмотки, нужно было гнать прислугу к колодцу. Раздевшись и зайдя дальше, все трое разом негромко ахнули. Следующая комната была очень просторным залом. Стеклянный потолок пропускал солнечный свет, хотя время уже к закату близилось. Просторный бассейн в центре наполнялся водой из фонтана, который сам по себе был произведением искусства. Изящная, созданная из мрамора полуобнаженная женщина сидела на краю бассейна и словно наполняла его из кувшина. «Черт!» — хохотнул Азай. — С таким оформлением нужно будет аккуратно себя тереть в некоторых местах. Все громко засмеялись. Недолго думая, все трое залезли в бассейн. Вода там тоже была очень теплая. — Вода тоже нам подогрели, Прям в самый раз. Действительно царская баня, нечего сказать. Восхищался Азай. Купаться в такой просторной, горячей купальне, даже ему приходилось нечасто. Он с наслаждением лег на воду, вытянул ноги, смотря в потолок и наслаждаясь этим. Температура была идеальной. Впервые за долгое время он мог нормально помыться. Да еще как. Он был доволен. К нему относились как подобает пусть он и приезжий. А затем где-то там сзади раздался ряд голосов. Не толкайся, ублюдок. Отойди в сторону. Да ты глянь, что это такое? Не дрись об меня этим. Лучше к врачу сходи. Азай почти задремал, когда его эти оры из-за спины настигли. Что за? спросил он, поднимая голову, оборачиваясь и видя, как внутрь купального зала целая толпа голых мужиков залетела. «О, здорово! сказал им первый вошедший. Вы приезжие, да? Да, блять, пронеслась у всех троих одна и та же мысль. А вы откуда? нахмурился Азай. Так это, сказал вошедший. Рыбаки мы. Еще пара человек зашла в купальню, и все они тут же в бассейн полезли, повергая купающихся там аристократов в тихий ужас. Ага, да, сказал первый вошедший. Обычно тут только мы. Как с лодки слезем, так сразу сюда, чтобы грязь домой не тащить. Дома ванна красивая, белая. Вынырнул из бассейна еще один незнакомец. Я когда в нее после работы полез, так она неделю рыбой воняла. Меня жена на порог не пускает, когда я рыбой воняю, загоготал еще один. Откуда вы? тот, что вошел первым, снова обратился к трем приезжим. «Издалека». Ответила Азай, становясь чернее грозовой тучи. Понятно, кивнул тот. Гостиницу еще не искали, да? Там в каждом номере ванна есть. Ну, или если дом арендуете, там вообще все хорошо с этим. Местные редко в баню ходят, только шахтеры там или рыбаки, как мы. Медленно погружаясь под воду, Азай захотел утопиться. У них тут в каждом доме ванна была, а эти роскошные бани просто для черни сделаны. Вот почему-то баба из забегаловки так на него глянула, когда он про баню спросил. По аристократичному к ним относятся. Глава как 32. Же. Что будем делать-то? Послушавшись совета, добравшись до гостиницы и проведя ночь, к утру нового дня насущный вопрос стал только острее. А может мы это запинался один из троицы. Тут останемся. С ума сошел взвился Азай. У меня небольшое имение, размышлял тот. «Пятьдесят взрослых людей и около 20 недорослей. Но видит Бог, я никогда так сладко не спал, как сегодня, и еда у меня не была такой вкусной. Я не знаю, что они тут такое добавляют, но это было просто невероятно. Мы, маги, говорил его товарищ. Смириться с укладом жизни в этой стране немного бьет по гордости. Это верно. Но с другой стороны, просто продавая магическую энергию, можно жить лучше, чем большинство людей даже в этой стране, не то что в нашей. Это ничем от беззаботной жизни аристократа не отличается. А Заис сам уже размышлял об этом. Уровень жизни, будущие перспективы, все в этом городе было на целый порядок выше, чем где бы то ни было. Об их происхождении, кажется, пока что никто не знал. Они могли делать вообще что угодно. Сраный дорак. Да как только посмели! Выйдя на улицу Троица тут же услышала громкий крик, и все они разом головы в плечи вжали. О блядки! Думая, что все пропало, Азай повернул голову и заметил, что несколько горожан столпились кружочком и читали свежую городскую газету. Мужчина громко читал, а остальные вокруг него просто свирепо ругались. А это Спросил Азай тихонько, бочком пододвигаясь в их сторону. "Думали, что раз старый король подох, то мы беззащитны?" ухмылялся один из толпы слушателей. "Удивительно, но во вчерашних событиях уже писалось в газетах. Герцог всех оповещал, что границу пересек отряд из соседней страны. Стычка ведь только вчера случилась, а тут уже газету выпустили, и весь город в курсе. Наши хоть пострадали? Нет. Пишут, что даже раненых нет, как обычно. А Азай точно видел злорадство, которое проскочило на лицах всех слушателей. Но, ну, разумеется, куда им до войска герцога? Думаю, они даже пожалеть о содеянном не успели. Подслушивая разговор местных, вся троица тихонько друг с другом переглядываться начали. Разумеется, после той сцены, которую они из окна поезда наблюдали. Догадаться о судьбе наемников было нетрудно. Но Горожане вообще не боялись войны. Они читали новости о том, что огромный, страшный дарак страна, в которой есть божество на минуточку. Именно этот дарак напал на них, и все, что следовало из этой новости это язвительные ухмылки. Хотел бы я в войска пойти, блин. Там ведь столько денег платят. Каким-то образом обсуждение войны, которая недавно произошла, переросло в обсуждение того, как хорошо в армии. Это вообще был нонсенс. Люди читали про военные действия и хотели в армию. Это как вообще? Да еще не какие-то там дворяне, а простые горожане. Чернь в армию хочет. Надо же. Платят больше всех, а им даже не угрожает никто. Так никто и не угрожает, потому что таких как ты не берут. Все громко рассмеялись. Горожане действительно восхищались воином Мироханом. Мой сын говорит, что там не так просто все, — сказала какая-то женщина. Их учат так тяжело, что новобранцы каждый день в обморок падают. Говорит, там особый ум нужен, поэтому берут вообще не каждого. А он откуда знает? А их недавно от школы на военную базу возили, похвасталась та. Он уже второй день спать не может, говорит, что пойдет в армию. А я, кстати, слышал что-то такое. Говорят, там лагерь какой-то для школьников, да? Забыв про газету, все тут же внимание на эту женщину обратили. Сын говорил, что даже пострелять дали. Ничего себе. А зай снова на своих подчиненных глянул, заметив на их лицах одно и то же выражение. Если война с Дарак на самом деле начнется, а это, скорее всего, неизбежно, то Может быть, им правда лучше остаться здесь. А тем временем далеко на юге целый отряд всадников приближался к провинциальному городу. Они очень большой путь проделали, они очень устали. Прошли через ворота, не встретив сопротивление, и тут же перед ними появился один человек. Докладывай, глава этой группы обратился к появившемуся товарищу. Светлейший не здесь погиб, заговорил тот. Тут все очень странно. Давай подробнее. В начале зимы в город пришла процессия Беженцы из соседней мелкой страны. Принцесса разрушенного королевства оказалась племянницей местного уважаемого лорда, и он тут же начал собирать наемную армию, чтобы вернуться домой. Светлейший, как говорят, был заинтересован этим походом и отправился вместе с ними. Если он к наемникам присоединился, то что-то его привлекло. Что именно? Я не знаю. С тех пор, как эта армия выдвинулась к Тритан, никакой информации о них больше не было. А странное ты говоришь. Что? Появившийся ведь сказал, что тут было что-то необычное, так что всадник решил уточнить. Племянница эта осталась в городе, говорил он. Как я понял, она довольно глупа. Мало что может, почти ничего не умеет. Однако каким-то образом она смогла захватить власть по месте своего дяди. Некоторые финансовые потоки уже завязаны на нее через подставных лиц. Она слишком быстро обрастает властью. Слишком быстро для провинциальной дурехи». Действительно странно, сказал глава подошедшей группы. Давай-ка как следует ее допросим. Мне нужно доставить его величеству хоть что-то ценное. Я отведу, сказал тот, а затем резко обернулся назад. Хм. Что такое? Показалось, что кто-то смотрит, задумчиво ответил тот. Очень странно. Госпожа, следователи из столицы уже здесь, молодой рыцарь постучался в двери хозяйки поместья. Потянул за медную рукоять и вошел внутрь, застав там пухлую девочку, лежащую на диване. Как ты и говорил, Оалак, улыбнулась та. Ты и правда невероятен. Рад вам служить. В ответ улыбнулся тот. Ты уже знаешь, что я должна сказать. Если все сделаете, как я задумал, то вас отправят в столицу. Зачем это? нахмурилась та. Разве здесь остаться не лучше? Какой смысл принцессе править мелким поместьем? ухмыльнулся тот. Да и зачем тратить силы и сражаться за маленький город? Разве не лучше будет раскинуть свою власть в местечке побольше? Необходимые деньги для этого ведь уже собраны. А! -а, -а, -а Понимаешь, закивала та. Столица королевства Дорак. На ее губах снова улыбка вылезла. Действительно, зачем мне поместье, если я достойна большего? Так что говоришь, я должна Глава им сказать? Глава 33. Не разбегаемся, не разбегаемся. Молодой учитель вышел из школы, подгоняя толпящихся рядом с ним мальчишек, подгоняя, но и сдерживая, чтобы они не разбежались слишком уж далеко от избытка чувств. А мы на поезде поедем? Нет, конечно, говорил он. На поезд сейчас билеты не так просто добыть даже за деньги. А вы бесплатно едете, за счет герцога, так что нам машину от министерства доставили. Круто! Больше десятка возбужденных пацанов неустанно головами вертели. Вон та! Во дворе школы стоял небольшой автобус. Детишки быстро его заметили. А водитель, заметив их, стал подзывать их высоко поднятой рукой. Точно, это наша, кивнул учитель. Ура! Табун школьников тут же понесся в ту сторону. Все бегущие поздоровались с водителем, а затем порездели в кузов едва ли не начав сражаться друг с другом за лучшие места у окошка. Давайте-ка я вас всех посчитаю. Учитель очень внимательно за всеми следил, но все равно взял бумагу со списком допущенных и начал громко опрашивать всех, убеждаясь в их присутствии. Жизнь этих детей невероятно круто изменилась. Приехав в город Зарево и став его гражданами, они были вынуждены ходить в школу по новым законам. Но на самом деле мало кто из них мог понять, зачем вообще им нужно учиться. Не то что взрослые, даже дети иногда не совсем поспевали за новым миром. Вчерашние крестьяне всю жизнь были уверены, что просто пойдут по стопам отца, а тут им сразу тысячу дорог показали и сказали выбрать что-то одно. Такое даже взрослых пугало, не то что детишек. И вот для того, чтобы помочь им лучше познать город, новый уклад жизни и для того, чтобы они могли проще адаптироваться, чтобы смотреть вперед было не так страшно, в школах был введен особый урок профессиональной ориентации. Все же в городе Зарево новые профессии появлялись едва ли не каждый день. Всюду нужно было образование и особые навыки, а дети, которые будут на этих местах нужны. Даже названия этих профессий никогда не слышали. Раз в две недели каждый класс из каждой школы обязательно куда-нибудь выезжал и смотрел, что же там делают люди, как трудятся, какую работу выполняют и как живут. Это было очень интересно для них и важно для всего города. Автобус со школьниками, исключительно мальчиками, выехал из города и направился к пограничной крепости, к военному форпосту, чей вид внушал трепет в граждан герцогства и ужас в его врагов. Пропускной пункт в крепости стал весьма оживлённым местом тут часто проходили люди чуть в стороне появился вокзал и хотя быть простым гражданам в крепости было нельзя поезд сделал тут остановку выгружал и загружал грузы штат работников как и жителей пограничной крепости разросся так сильно что уже давно перевалил за тысячу. и это не считая базирующихся тут рохеремов а автобус к удивлению всех заехал немного со стороны В этом огромном комплексе, который можно было назвать сверхукреплённым городом, был специальный полигон для военных. Тут проходили особые тренировки все новобранцы в военных ведомствах, не только полиция. Тут начинали свой путь даже те, кто в будущем сможет надеть силовую броню и стать частью армии. Огороженный забором от лишних глаз лагерь находился в километре от стен крепости и основных построек. Автобус заехал через распахнутые ворота, и пацаны тут же увидели встречающего их огромного человека. Он был ростом чуть больше двух метров. Его рука была такая огромная, что могла бы схватить любого из них за туловище и выдавить оттуда кишки. "Здравствуйте!" Даже учитель был вынужден слегка задирать голову и казался на фоне этого воина маленьким и щуплым доходягой. "А что нужно делать, чтобы таким вырасти?" Осторожно сказал кто-то из толпы. Много кушать, оскалился встретивший их рохирим. Много кушать и тренироваться так, как будто завтра для тебя не наступит. Заложив руки за спину, он нависал над прибывшими, как великая гора. Построились, гаркнул он, вызывая небольшую суматоху. Все прибывшие не смогли ослушаться. Просто один вид этого парня уже возносил его авторитет в глазах пацанов до небес. Это военный объект, начал говорить он. Тут вообще не шутят. Ходите строго за мной. Слушайте, что я говорю, и делайте только то, что скажу. Ясно? Да. В армии говорят так точно. Так точно! Отлично, оскалился здоровяк. Времена рыцарей и знатных дворян прошли, снова заговорил он. Даже самые мелкие из вас могли понимать, что работая на земле крестьяне, возможно, даже ваши родители, отдавали зерна своему господину, а он в свою очередь тратил это все на железо и сталь. Все феодалы, как правило, были сильными магами сами по себе, но им для успешной войны нужно было войско. Король выделял этим магам землю, вынуждая кормить себя и обеспечивать свою армию самому фиодал собирал налоги, а за эти деньги покупал доспехи, лошадей, обучал людей. По факту в стране были сотни имений, которые должны были выставить на войну, если случись такая. Определённый воинский контингент